Он жил и работал в Новгороде. Ученики его в городе и уезде во многих шляхетских и прочих домах скатерти и салфетки и прочие полотна делают, и это мастерство совершенно вкоренилось и размножается. В 1743 году определён он от кабинета к возобновлённой полотняной мануфактуре мастером, а в 1746 году... Сделан при ней же комиссаром, но служит без жалования, на своем коште и рангом никаким не награжден. Почему просят наградить? А московских шелковых мануфактур мастера Ивков и Воделов награждены рангами поруческими. Сенат приказал наградить и Шаблыкина рангом поруческим. Там же, 23 января, 1753 года Относительно промышленности первоначальной, граф Петр Шувалов указывал, что благодаря ему промыслы морских зверей процветают в Белом море. Когда в 1748 году ему были отданы эти промыслы, то с них пошлин взято 1653 рубля. а в 1750 году заплачено в казну 5231 рубль. На Ладожском озере тюленей промысел был отдан ему же, а в 1751 году он объявил сенату, что так как в Астрахани и около нее в Каспийском море тюленей также много, но с давних лет их ловлею не занимаются, то он имеет намерение... и астраханский тюленей промысел взять в содержание для его усиления до 1768 года. Сенат приказал отдать. Там же 5 марта 1753 года. Шувалов имел право гордиться... и удачей своих планов относительно распространения источников в соли и относительно ее продажи. В 1750 году соли в продаже было 6 112 529 пудов, денег в сборе 2 038 031 рубль. прежней прибыли 700 453 рубля, новой прибыли 510 124 рубля. Из этой суммы 210 577 рублей соляная контора должна была отослать в главный комиссариат для замены в подушный сбор. Именно с каждой души складывалось по три копейки. В указе, данном по этому случаю, говорилось, что предполагалось прибыльных денег больше, но оказалось, что во многих местах продавалась подвозная, ломанная на степных озерах и из прочих мест соль в подрыв казенной продажи. Также во многих отдаленных от городов местах обвешивали и позволяли себе другие воровства. Против всего этого приняты теперь меры, и государыня надеется, что прибыльных денег будет больше. Кто узнает о злоупотреблениях, должен объявлять, что положенные в подушный оклад люди могли получить наибольшее облегчение. В 1751 году продано было соли больше 78 869 пудов, и в 1752 году Велено соляной конторе отослать в главный комиссариат 210 тысяч рублей, а комиссариату из подушного оклада выключить с каждой души по три копейки с четвертью. Там же 4 июня, 1 июля 1751 года, 28 апреля, 15 июля 1752 года. Увеличение источников добывания соли прекращало затруднения, которые терпело государство от невольной монополии пермских солеваров. В 1750 году императрица велела прибавить баронам Строгановым по три копейки на пуд. В следующем году нашли необходимым прибавить им на суда еще 600 казенных рабочих, сверх прежних двух тысяч. Но в том же году Сенат принял в соображение, что баронам Строгановым велено вываривать соли и ставить в нижний по три миллиона пудов. А теперь в тамошние магазины элтонской соли вывезено более четырех миллионов пудов, отпущено девяносто пять тысяч пудов, да имеется в отпуску триста тысяч пудов. Кроме того, астраханского бузуну в нижнем более семисот тысяч пудов. Поэтому Сенат приказал для сохранения лесов, которые употребляются на выварку пермской соли и строения судов, и чтобы миновать нарядов с Казанской губернии, рабочих на суда для сплавки этой соли, на будущий 1752 год велеть Строгановым выварить соли и поставить в Нижний и оттуда в верховые города, Не более двух миллионов пудов, потому что третий миллион отпустится Элтонской соли Там же 8 февраля, 8 марта, 17 мая 1751 года. По особенным условиям России, разумеется, и тут не обошлось без препятствий, ибо новые источники добывания соли находились... на окраинах, издавна знаменитых как «приволье гулящих людей», противополагавшихся народонаселению внутренних областей. Определенный к смотрению за добыванием и вывозом соли с Элтонского озера полковник Чемадуров доносил, что на плывущих Волгою судах от воров и разбойников чинятся многие грабительства и смертоубийства, а рабочие, которым по множеству их можно было обороняться, нисколько не охраняют судов хозяев, а другие даже помогают злодеям. Сенат мог только приказать обязать рабочих, чтоб помогали, объявив указ с запиской Там же 13 мая 1751 года. Для противодействия злоупотреблением по продаже вина... Учреждена была в 1751 году особая корчемная контора,